«Булавы». У подножия лестницы Ясмин остановилась. Из гостиной доносились негромкие свистящие звуки. Она отправилась на разведку, надеясь увидеть там Арифа. В последние две недели он почти не бывал дома. Ещё не успев полностью открыть дверь и что-либо увидеть, Ясмин поняла, что это за звуки. Она не сразу их узнала, потому что им положено было раздаваться в другом месте. «А, хорошо, проходи и садись». сказал баба. Он отодвинул диван к окну, а кофейный столик выдрузил сверху. Сесть было негде. Оставались кресло и стул за рабочим столом бабы. Но тогда Есмен пришлось бы уворачиваться от булав, вращавшихся над его головой. Они рассекали воздух, мелькали, задевали потолок и, казалось, почти достигали углов комнаты. Все было неправильно. Обычно баба проводил субботу в гараже или в зале. есмин примостилась на подлокотнике дивана, где потертая обивка в желтый цветочек потемнела от пролитого чая. Аниса ставила туда кружку, когда смотрела свои телепередачи. Баба бесстрашно размахивал булавами за головой. В разных направлениях, по одной в каждой руке, крест-накрест, по сторонам, разнонаправленными кругами, плавным миниоритом, одной влево, другой вправо. Булавы были опасно тяжелыми. Одно неловкое движение, и можно вышибить из себя дух. Однажды в детстве Ясмин и Ариф вынесли все шесть булав во двор и попытались воспользоваться ими вместо кеглей, но они оказались слишком тяжелыми, чтобы сшибить их теннисным мячиком. Тогда они стали лупить по ним футбольным мячом. Арифа за это отшлепали по ногам. «В гараже нет места», — сказал баба. «Твоя мать от души его заполнила». «Я должен быть благодарен за то, что она воздерживается, чтобы не превратить в мусорную свалку эту комнату тоже». На нём был его коричневый спортивный костюм. Тренировочная куртка на белой молнии и штаны со светящимся белым кантом вдоль швов. Его босые ступни, пятки вместе носки врозь, почти совпадали по цвету с одеждой. «Я скоро закончу», — добавил он. после чего хотел бы обсудить с тобой один клинический разбор. «Ладно», — сказал Ясмин. «Мини, ты какая-то бледная», — сказал Баба, опустив булавы и разминая плечи. «Тебе нужна регулярная физическая нагрузка. Я покажу тебе несколько базовых движений. В мире нет лучшей зарядки, чем булавы. И, естественно, ты можешь выполнять упражнения на улице. Лично я выбираю находиться в помещении, но это вопрос персональных предпочтений». «Сначала поставь одну ступню на десять, а другую на два. Если не получится, то приемлемо расстояние ширины бедра». Баба описал одной булавой медленный полукруг. Ясмин, прищурившись, следила за движениями, зацепившись взглядом за синюю полоску вокруг толстой части булавы. Ма вышла замуж за бедного парня, слугу, бывшего чаевала, шофера, окончившего среднюю школу в возрасте 23 лет, Нищего сироту, мальчишку из деревни с хижинами из глины и соломы. Любой брак — это риск. Да и потом, разве она может отменить свадьбу? Даже если бы хотела. Как сообщить бабе? Как сообщить Арифу? Невообразимое унижение. А бедной ма пришлось бы сообщить своей родне. Демонстрирую повторно. Хват — молоток. Сменяется хватом сабли. Смотри внимательно теперь, булава, продолжение всей твоей руки. Баба перехватил булаву в левую руку. Вращение взметнули с потолочного плинтуса пыль, и теперь она искрилась над его сидеющими волосами. Это базовое движение. Внутренний маятник. Круг перед собой и внутренняя мельница. Он отложил булавы. Для первого урока достаточно. Баба начал энергично растягивать руки и разминать шею. «Всегда делай заминку», — объяснил он. К облегчению Ясмин он не ожидал, что она попробует размахивать булавами прямо сейчас. Он расстегнул и снял куртку. Из-под выреза его хлопковой майки выбивались несколько еще темных завитков волос. Благодаря регулярному укреплению мышечного корсета он был широк в груди и плечах, и узок в талии. Подняв с дивана кофейный столик, словно тот почти ничего не весил, Шаакат поставил его обратно на ковёр. Он поиграл бицепсом и хлопнул по нему другой рукой. «Шестьдесят лет», — одобрительно сказал он. «Ну а теперь как насчёт вместе проанализировать клинический случай? Или предпочитаешь обсудить темы к экзамену Королевского колледжа?» «Вообще-то», — замялась Ясмин, — «ей не хотелось ни того, ни другого». Входная дверь открылась, Ясмин вскочила. «Ариф!» — воскликнула она. «Мы здесь!» «Баба учит меня булавам. Иди попробуй». «Подойди», — велел ему Баба. «Встань на колени вот здесь». Он указал на кофейный столик. «Посмотрим, насколько ты силен. Вызываю тебя на поединок по армрестлингу». «Не», — отозвался Ариф с порога гостиной. «Нет, спасибо». Его отросшие волосы были зачесаны назад и собраны в хвостик, отчего он казался еще более худым. «Боишься проиграть старику?» — спросил Баба. Он опустился на колени, поставил правый локоть на крапчатую зелёную каменную столешницу и стал сжимать и разжимать кулак. Ариф покачал головой. «У меня дела!» Он попятился в прихожую, пытаясь раствориться в воздухе. «Превосходно!» — сказал Баба. «Пожалуйста, подойди и просвети нас. Какие неотложные занятия требуют твоего внимания? Ты нашёл оплачиваемую работу?» Ариф словно под гипнозом вошёл в комнату с венцовой походкой кандальника. Затем повалился на диван. Баба поднялся и взял булавы. «Вот», — сказал он Арифу и бросил одну из них ему. «Хочешь попробовать?» Булава упала Арифу на колени. Ариф оглядел ее сверху донизу, будто прикидывая убойную мощь. Баба похлопал булавой по ладони, словно полицейской дубинкой. «Что написано у тебя на рубахе?» Ясмин продолжала сидеть на подлокотнике дивана. Она уже раскаивалась, что окликнула брата. «Пять столпов», — пробормотал Ариф. На нем были мешковатые джинсы и короткая белая куртка с круглым воротом, застегивающимся на пять пуговиц, нагрудным карманом и красной надписью «арабской вязью» на рукаве. Он повернулся, чтобы продемонстрировать ясмин другой рукав, на котором тоже красовалась связь. «Аллах велик», — сказал он. Баба фыркнул, но отложил булаву, и снова, надев спортивную куртку, сел на свой стул с прямой спинкой. «Ты не пытался молиться о работе?» «Я кое над чем работаю», — отозвался Ариф. Несмотря на выглаженную чистую рубашку, в нем всегда оставалось что-то неряшливое. Даже манера сидеть была безалаберной. Он так вихлялся, словно состоял из студня. Похоже, он снова начал отращивать бороду, хотя, возможно, просто в очередной раз не потрудился побриться. Над приложением мрачно спросил Баба. Это не более чем отговорка. «Если тебе так охота знать, то над документальным фильмом», ответил Ариф. «Я снимаю документалку про исламофобию». Баба переварил эту новость. Подсгибал ступни, потом сильно до хруста и треска в суставах поджал пальцы ног. «Ты снимаешь сам? Никто тебе не платит». Ариф пожал плечами. «Я ее кому только не толкал. Выложу на Ютьюбе». Через три месяца он станет отцом. Неужели он и от родительского долго попытается отмахнуться? Ясмин мечтал, чтобы он, наконец, повзрослел. Стал ответственным. Перестал ждать, что мир прогнется под его хотелки. «Расскажи мне про эту исламофобию», — сказал Баба. «Про эту ненависть к мусульманам. Лично ты ей подвергался. Ты обнаруживаешь ее на улицах?» «Каждый день», — ответил Ариф. «А теперь можно я, пожалуйста, пойду?» «Объясни мне», — сказал Баба. «Приведи примеры». Риф сначала, отвечавший угрюмо, разволновался, заёрзал и почесал бороду. В лите напали на мечеть. «Это не твой повседневный опыт», — перебил Баба. «Микроагрессия», — сказал Риф. «Каждый день мы сталкиваемся с микроагрессией. Есть три разные вида. Во-первых, микронападение, типа, когда специально говорят неуважительно про твою религию, типа... почему вы угнетаете женщин и всякое такое, или специально обслуживают белых вперёд тебя. Потом есть микрооскорбления. Они непреднамеренные, так что обидчики даже не просекают что микрооскорбляют тебя, когда говорят, что ты, мол, очень хорошо говоришь по-английски или что ты чёткий парень, не то, что остальные мусульмане. А ещё есть типа микрообесценивания когда говорят, что все мы люди, я, мол, даже не смотрю, что ты азиат, все люди равны и прочую пургу. Под конец он сбился на невнятный лепет, и Эсмин засомневался, что в его словах есть хоть капля смысла. В частности, казалось очень маловероятным, что кто-то похвалил Арифа за его владение английским. Кроме того, некоторые из его примеров не имели никакого отношения к исламу. В любом случае, на такие вещи лучше просто не обращать внимания, иначе никаких сил не хватит. Чем больше ищешь, тем больше находишь. «Когда ты закончишь эту документалку?» — спросила Ясмин. «Сколько ты уже снял?» Она из-под следила за бабой, в задумчивости сложившим руки на груди. Раньше, прежде чем читать Арифу нотации, он всегда отводил его в сторонку, в зал. Теперь это случается везде и всюду. В кухне, в гостиной, в прихожей. Всё пришло в раздрай. Ариф пожал плечами. «Микроагрессия», — сказал баба. «Очень хорошо». Полагаю, ты вынес это из своего социологического образования, спорить не стану. Но вот что я тебе скажу. В Индии никого не беспокоят твои микронападения. В Индии, когда на тебя нападают за то, что ты мусульманин, тебе не приходится гадать, не была ли агрессия плодом твоего воображения. Только на прошлой неделе на улице Дели напали на двух мусульман, а полиция стояла, сложа руки, охраняя толпу. Одного мужчину таскали за бороду и били досками, пока он молил о пощаде. Другого пинали ногами, а когда он потерял сознание, таскали его тело по городу. Уже оба погибли от полученных ранений. Их обвинили в том, что они ели говядину. Да будет тебе известно, что подобные самочинные расправы случаются изо дня в день. Ариф поднялся. «Ты спросил, чем я занимаюсь, а сам не хочешь ничего знать. ошибаешься возразил Баба. Мне чрезвычайно любопытно. Какова цель твоего документального фильма? Очевидно же, побагровев от злости, ответил Ариф. Только сегодня я брал интервью у двух женщин, в которых плюнули на улице за то, что на них были хиджабы. Я знаю, какая у меня цель. Он подтянул джинсы и приблизился к Бабе. Насилию над женщинами нужно положить конец. «Что ты знаешь?» громовым голосом спросил шака «Что ты знаешь о насилии над женщинами? Ты хоть знаешь, что творится в Индии? Потрудился ли ты узнать, прежде чем критиковать эту страну? Каково приходится этим женщинам на родине? По-твоему, в другом месте к ним относились бы лучше?» Ариф схватил лежавшую на кофейном столике булаву и начал медленно размахивать ей, выполняя мельницу. «Почему они должны уезжать в другое место? Тут их дом, неужели непонятно? И их дом!» Конец булавы едва не задевал колени Бабы. Ариф сделал полшага вперед, все быстрее вращая рукой. Воздух всколыхнулся, засвистел. Еще шаг, и булава обрушится на голову Бабе. Ариф не посмеет, хотя с него останется. Он безрассуден, глуп, не способен предвидеть последствия своих поступков. «Ариф, положи ее!» — пронзительным сдавленным голосом воскликнула Ясмин. Ариф удвоил усилия. Казалось, он вот-вот вывихнет плечо, потеряет равновесие или выронет булаву. Шакат наблюдал, не поведя и бровью. Он производил расчеты, оценивал, наблюдал и ждал. Курта Арифа задралась на спине. Челюсть отвисла, словно в изумлении от самоупраства руки. Ясмин скачил в тот самый момент, когда Баба отточенным за годы практики рефлекторным движением выбросил вперед руку и остановил булаву, несшуюся по дикой, произвольной траектории, в считанных дюймах от его лица. Шлепок дерева по коже отдался болью в ее ушах. Ясмин почти его почувствовала. Ее сердце бешено застучало. Ариф стоял тяжело дыша, но Шаакат совершенно спокойно повернулся к своему рабочему столу и надел очки. «Желаю тебе всяческих успехов с документальным фильмом». есмин взглянула на брата и покачала головой. Как же ее достали, эта напряженность, эти сцены, вечная смутная угроза в воздухе, наполнявшая ее ужасом. Замужество избавит ее от всего этого. Ясмин больше не хотела здесь жить. Ей не терпелось ехать. И позволь напомнить тебе, продолжал Баба, что месяц на исходе, если не ошибаюсь, у нас был уговор. Если ты не найдешь работу, оплачиваемую работу, то не останешься в этом доме. «Не беспокойся», — ответил Ариф. «Я съезжаю». Зашёл только, чтобы собрать вещи. Бабаски в ком раскрыл журнал. «Карманных денег ты, разумеется, больше не получишь». «И вот ещё что», — сказал Ариф и взглянул на Ясмин, давай понять, что сейчас выдернет чеку. «Пойдём наверх», — сказала Ясмин. «Я помогу тебе собраться». Она нисколько не верила, что он действительно съедет. Просто возьмёт ещё немного одежды и станет приходить и уходить, избегая отца, как всегда. когда их отношения накалялись. Разве что он и правда расскажет Бабе про Люси. Если он сделает это прямо сейчас, ему конец. Баба вышвырнет его навсегда. «В чем дело?» — спросил Баба. «Я слушаю». Он продолжал читать журнал. Ариф выглядел полным решимости, словно знал, что высказаться нужно сейчас, пока бравада, которую он разжигал в себе с каждым взмахом булавы, не улетучилась. Его длинный нос дернулся, он открыл рот, и в нем произошла перемена. Она наступила быстро, но Эсмин заметила, как опустились его плечи. «Нет», — тихо сказал Ариф, — «ты не слушаешь. Никогда». Он направил Курту и вышел.